Если бы Милро Марко успели полностью эвакуировать к приходу Ленгуя. Ленгуй подошёл уже так близко, что его было видно из замка Милро Марка. Если его не остановить, он однозначно пройдёт прямо через столицу. Город будет разрушен прямо как в фильмах про Кайдзю, огромных японских монстров. До прихода Фитории оставался ещё час. Королева, эвакуация закончена? Да, полностью. О! Похоже, жители уже разбежались кто куда, поняв, к чему идёт дело. Молодцы, инстинкт самосохранения у них на высоте. Ну раз в городе не осталось жителей, то всё в порядке. Просто уходим с замка и города. На мне зачем лезть скор же вон, пытаясь защитить столицу Милораммарка? Её всегда можно отстроить, лишь бы выжили жители. В конце концов, у них уже есть опыт восстановления после войн бедствия. Я не хочу тратить время на бесполезные битвы. Наша главная задача Забраться на лингу и выяснить, как его можно победить или хотя бы запечатать. Может, Фитория и без нас сможет его остановить, пока мы разбираемся. Но когда всё уже было практически решено, королева словно опомнилась. «Нет, подождите! Если мой замок и моя столица падут, нам придётся потратить много времени, чтобы отстроить их заново. Это приведёт к тому, что мы не сможем финансово поддерживать героев. Вы согласны?» «Вот это уже неприятно». Хотя я понимаю, что королева тоже оказалась в сложном положении. Замок и столица символы Милромарка. Если они будут лежать в руинах, престиж Милромарка на международной арене сильно упадёт. Сейчас эти разрушения особенно ни к стати, потому что мир страдает от волн. И, конечно же, я прекрасно понимаю желание королевы защитить страну от удара. Но наша страна, наши замки и города тоже пострадали. Как ты смеешь требовать от героя счета сами рисковать собой, защищая свой замок? «Ты хочешь, чтобы только твоя страна легко отделалась?» «Проклятая лисица Милромарка! Не удивительно, что ты позволила церкви трёх героев у тебя хозяйничать!» Страны, представители которых сидели на совете, очень пострадали от поступи Ленгуя, но теперь, когда пришёл черед Милромарка, королева просит меня о защите замка и столицы, хотя жителям уже ничего не угрожает. Реакция наших союзников была закономерна, если честно, их понимаю. «И что с того?» Да я искренне прошу героя, считая его вот атане само защитить мою страну от разрушения. В отличие от вас, мне позволяют и время, и условия, равнодушно заявила королева, закрывая рот веером. Штаты сказала: "Какая нахалка!" Представители альянса и высокопоставленные чиновники из других стран кинулись опрекать королеву, тыча в неё пальцами. Но ведь это правда? Разве вот они сама был рядом с вами, когда на вас нападал Ленгуй? И не вы ли отдавали безумные приказы об атаке, когда вашим замкам угрожала опасность? Ну, и это правда. У королевы тоже сильные аргументы. Страны Альянса не могли обратиться ко мне за помощью, однако многие из них решили бросить свои войска в бой, когда Лингуэй собирался разрушить их замки. А логика пострадавших от Лингуэйа стран такая... «Мы страдали, теперь вы страдаете!» Разумеется, это глупый принцип. Пожалуй, нет, прямо сейчас ничего глупее, чем пытаться взывать к равенству. К тому же, у королевы есть я, а через час прибудет легендарный Фелориал, наверняка способен наделить Лнгве. Это совершенно другие условия по сравнению со остальными странами. Но если я согласился с королевой, то остальные. Чёрт авалисица, неужели у тебя нет совести? Как ты смеешь ставить свою страну выше остальных? Я всего лишь не желаю присоединяться к сообществу пострадавших от Лингуэ. В чём дело? Неужели за этим столом могут сидеть лишь те, кто уже потерпел поражение от него? Я напомню, что наша задача с Тугуба исключительно победа над Лингуэ. Королева пыталась взывать к логике, но при этом постоянно на меня косилась. Она просто помощи. Я знаю, что она имеет в виду именно это, потому что точно так же ведёт себя и Мелти, когда попадает в беду. Не ожидал, что найду ещё одну общую черту у матери и дочери. Правда, она же есть и у суки. Эх, но от разрушения замка пострадают не только королевы Милрамарк, но и Мелти. Не физически, конечно. Ведь она тоже эвакуировалась, но как она на меня посмотрит, когда узнает, что я бросил страну? И как отреагирует её лучшая подруга Фира, которая уже сейчас на меня поглядывает умаляющим взглядом? И в конце концов, я не хочу оставаться без финансовой поддержки. Ладно, я сделаю всё возможное. Проворчал я, поморщившись. И Ватани сама. Правильно ли я понимаю, что вы согласились остановить Ленгоя? Мегом уточнила королева. Да, меня призвали в этот мир, чтобы я спас его. Это значит, что мне нельзя допускать разрушений, я постараюсь сдерживать Ленгоя, пока не прибудет Футория. Благодарю вас за милосердие, Ватани сама. А! Как ты смеешь пользоваться добротой героя, шита сама? Чёртова лисица, ты поплатишься за это, как только Ленгой будет побеждён. Как же много у королевы противников. Такое чувство, что во внешнеполитическом отношении между странами произошёл ужасный раскол, но придётся успокаивать себя тем, что так было нужно ради мира и надеяться, что королева отплатит мне за старания. Если честно, возможно, королева стоило соврать и сказать, что население не успело эвакуироваться. А результат пострадала репутация Милромарка.